Глава 15. Оперативники снова сели в машину, развернулись, после чего Никитин, сидевший за рулем, спросил «И куда мы теперь? Еще кого-нибудь в Белогорье искать будем, кто мог Людмиле деньги оставить?» «Нет, здесь нам больше искать нечего», — отвечал Гуров. «Мы и так получили больше, чем я ожидал. Во-первых, мы узнали имя бывшего друга убитой, это лозоходец Алексей Полторак». А во-вторых, от знахаря Глеба Говорунова мы получили описание внешности убийцы и его психологический портрет. Теперь мы знаем, сколько ему лет, как он примерно выглядит, как себя ведет». «Вы что же, верите в прозрение этого деревенского экстрасенса?» — удивился Никитин. «Говорунов не экстрасенс, а знахарь. И тут большая разница», — отвечал Гуров. «И что мы все стоим на месте? Поехали». «Заедем сначала в Копену, узнаем насчет пчеловода Иванкина. А потом направимся в город. Пообедать надо, ведь я обещал знахарю заботиться о своем здоровье». Когда они выехали на дорогу, ведущую из Белогории в Копену, сыщик снова заговорил. Видно, ему хотелось объяснить капитану, в чем он видит разницу между знахарем Говоруновым и экстрасенсами, которых каждый день можно увидеть по телевизору. «Те люди, которые выступают по телеку», — сказал Гуров, — Жаждут славы и денег. А Говорунов живет в глуши и лечит людей бесплатно. Ему нет смысла обманывать нас ради эффекта. Вот почему я уверен, что его словам можно доверять. — То есть мы будем искать высокого, крепкого мужика с хорошим здоровьем, которого интересуют деньги? — спросил капитан, не скрывая иронии. — Да ведь под это описание чуть не половина мужского населения Суходольска подходит. — Что нам это описание дает? — Ничего. — Не согласен. «Заявил Гуров. Я стал лучше понимать, как выглядит предполагаемый убийца. Хотя, конечно, на одно описание полагаться нельзя. Надо продолжить поиски человека, который мог доверить Людмиле Кармановой свои деньги. Знаешь, как нам нужно сделать? Вот сейчас мы проверим пчеловода Иванкина. Потом, когда вернемся в Суходольск, постараемся отыскать лозоходца Лешу Полторака. И если оба варианта окажутся пустышками...» то надо будет обойти всех родных и знакомых Кармановых. «Как, по-твоему, когда произошла эта передача клада?» «В смысле, в каком примерно году это случилось?» «Ну да, я хочу установить год». «Судя по тому, что мы знаем о жизни Кармановых», протянул капитан. Он вдруг осознал, что никогда не задумывался над этим вопросом. Гуров понял, в каком затруднительном положении находится его напарник». «Вот и я тоже путаюсь в этом вопросе», — признался он. «То ли речь идет о сравнительно недавнем времени, с 2010 по 2015 год, то ли о временах уже далеких, о 1990-х годах, а это очень важно знать год». «Но как мы его узнаем?» «Лев Иванович», — не мог понять капитан. «Ведь тот факт, что Людмила получила на хранение большие деньги, никак на ее поведение не отразился, верно?» Семья Кармановых не купила ни машину, ни какую-то дорогую бытовую технику. Они не купили стадо коров или новый трактор. Так где же та метка, которая нам покажет? Вот нужная дата. Это ты хорошо сказал насчет метки, — заметил Гуров. Значит, сначала найдем такую метку, потом по ней установим дату передачи клада, а потом уже будем искать человека, который этот клад передал. А пока нам предстоит более простая задача. Найти знатного пчеловода Петра Иванкина. Добравшись до Копен, у первого встречного мужика они спросили, где в селе живут Иванкины. Оказалось, что неподалеку от усадьбы Егора Крапевина, только ближе к лесу. Эти места оперативники уже знали, и Никитин уверенно повел машину туда, где находились владения Артема Иванкина. Вот впереди показалась ограда, а за ней большой лук, уставленный ульями. Между ульями ходил человек в защитной маске осматривал пчелиные домики один за другим. Оперативники понимали, что посторонним сейчас на пасеке делать нечего. Они сели на лавочку недалеко от ворот и стали ждать, когда хозяин закончит свою работу. Ждать пришлось долго, почти час. Пчеловод, конечно, заметил пришедших людей, но, как видно, ему надо было закончить работу. Наконец, покончив с делами, хозяин отошел от Ульев и снял маску. Открылось довольно молодое загорелое лицо. Пчеловод подошел к гостям и спросил. «Вы что, за медом приехали? Тогда скажите, сколько вам надо. У меня несколько банок уже готовых стоит». «Нет, мы не за медом», — отвечал Гуров. «Мы из полиции расследуем убийство, которое у вас тут произошло. Вот, хотим задать несколько вопросов». «А, так это из-за Крапивина», — сказал Иванкин. «Что ж, давайте ваши вопросы. Хотя я об этом ничего не знаю, я с главой никаких дел не имел». «Даже мзду никакую он с вас не брал», — удивился Никитин. «Нет, кое-какие деньги он с меня, конечно, тянул», — признался Артем. «Но это были не такие большие суммы. Мне от него, в общем, ничего не надо было, и мне он запретить ничего не мог. Поэтому нам негде было сталкиваться». «Понимаю», — кивнул Гуров. «Но вообще-то мы с вами хотели не о Крапивине поговорить, а о семье Кармановых. Об их убийстве вы, конечно, тоже слышали». — Да, — согласился Иванкин. — Только это уже совсем далекое от меня дело. Я Людмилу Карманову в лицо немного помню, а мужа ее вообще не знал, да и то только потому, что она ко мне приходила, мед покупала. — Скажите, а ваш отец, Петр Сергеевич, не мог иметь дело с Людмилой Кармановой каких-то деловых отношений? спросил капитан Никитин. — Этот вопрос сильно удивил молодого пчеловода. — Чтобы папа имел какие-то дела с Людмилой? — воскликнул он. Вообще не представляю, о чем вы говорите. Видите ли, ваш отец до недавнего времени был единственным человеком в селе, у кого водились хоть какие-то деньги, — начал объяснять ситуацию Гуров. И он мог, допустим, дать Людмиле деньги на хранение, или, может быть, дать ей в долг. Вам что-то известно о таких сделках? Артем решительно покачал головой. — Не было у отца никаких отношений с Людмилой, — заявил он. — Я бы об этом знал. В последние 10 лет перед смертью папа меня во все свои дела посвящал. Так вот, он никогда даже имени Людмила не произносил, понятно? И вообще, зачем бы ему потребовалось кому-то давать деньги? Мы сами можем свои средства хранить. Оперативники переглянулись. Ситуация выглядела совершенно ясной. «Ладно, не будем больше отнимать у вас время», — сказал Гуров, поднимаясь. Они вышли за ограду и сели в машину. «Ну и куда теперь?» — спросил капитан. «Вернемся в город или еще кого-то здесь будем расспрашивать?» «Нет, здесь мы на данный момент в селе вроде отработали», — сказал сыщик. «Едем в Суходольск». «Ведь что нам знахарь Говорунов сказал?» «Надо не забывать о своем теле и вовремя принимать пищу. Так что поехали в нашу пельменную. Пообедаем, а заодно обсудим дальнейшие направления работы». Оперативники вернулись в город и остановили машину возле пельменной, которая успела им полюбиться. По уже заведенной традиции, за едой они о делах не говорили. Только когда взялись за чай, Гуров сказал. «Давай сделаем так, капитан. Ты возьмешь на себя поиски лозоходца Алексея Полторака и постараешься с ним связаться. Даже если он находится за пределами России, где-нибудь в странах Ближнего Востока, можно провести переговоры по интернету. «В конце концов, нам нужно у него выяснить всего одну вещь. Давал он Людмиле Черкасовой деньги на хранение или не давал? А я сегодня сделаю пару запросов в Москву». «А о чем, если не секрет?» – спросил Никитин. «Так, хочу проверить одну гипотезу», – уклончиво отвечал Гуров. «Если я получу полный ответ на эти вопросы, это сильно приблизит нас к цели. А еще мне, возможно, придется на денек съездить в Нижний Новгород». «Наверное, прямо завтра и отправлюсь». «Ого! Так у вас будет что-то вроде командировки внутри командировки», заметил Никитин. «Я так понимаю, что у вас есть какая-то серьезная гипотеза. А почему вы не хотите ею со мной поделиться?» «Можно сказать из суеверия», признал Сигуров. «Боюсь спугнуть удачу». «Ну что, начали?» «Каждый займется своим, а потом сверим полученные результаты». — Но чтобы заниматься каждому своим, нам обоим нужно вернуться в управление, ведь так? — сказал капитан. — Пожалуй, да, — согласился Гуров. — Запросы в глав можно сделать только оттуда. А тебе вести переговоры с помощью интернета тоже лучше с родного компьютера. И оперативники дружно поехали в управление. Никитин сел за рабочий компьютер и стал вводить запрос за запросом, стараясь установить местонахождение уроженца деревни Белогорье Алексея Полторака. Агуров стал не спеша формулировать запрос, который он хотел направить в родной главк. Это была непривычная для него работа. Всего третий или четвертый раз в жизни сыщик составлял письмо, отвечать на которое предстояло российским посольствам в ряде других государств. Задача капитана также касалась российского гражданина, работавшего за границей. Никитин быстро установил, что специалист по поиску водных ресурсов Алексей Полторак Давно уехал из Калмыкии и теперь трудится то ли в Омане, то ли в Эмиратах, то ли в Саудовской Аравии. Никитин перебирал эти страны одну за другой и в конце концов обнаружил Полторака в Катаре. Теперь нужно было связаться с ним самим. Уже настала ночь, когда капитан Никитин получил ответ, что Алексей Полторак находится в сети и с ним можно пообщаться. Вопросы у капитана были давно сформулированы. Некоторое время ничего не происходило. Как видно, специалист по поиску обдумывал ответы. А затем на экране монитора абзац за абзацем стал возникать текст. Правда, первый ответ скорее походил на вопрос. «А почему вы спрашиваете о Людмиле Черкасовой?» – писал Полторак. «С ней что-то случилось?» Пришлось капитану отвечать, и он написал «Да». С Людмилой произошла трагедия. Она сама, ее муж и дети были убиты. Мы ищем убийцу, поэтому и просим вас ответить на ряд вопросов. «Теперь я понял», — написал лозоходец. «Да, мы с Людмилой были знакомы, когда жили в Белогории. Но о ее жизни в Копенах я ничего не знаю. Вряд ли я смогу вам помочь в расследовании». «Я и хочу вас спросить о жизни Черкасовой в Белогории», — снова писал Никитин. «Скажите, вы давали ей на хранение какие-то деньги?» «Странный вопрос», — писал в ответ Полторак. «Во-первых, в те годы я мало зарабатывал. Лишних денег у меня не было. И потом, с какой стати я стал бы давать эти деньги на хранение Людмиле? Разве она банкир?» «То есть вы ей ничего не давали?» — уточнил капитан. «Нет, ничего», — был дан короткий ответ. «Может, вы знаете какого-то человека, который мог дать Черкасовые деньги или ценности на хранение?» — продолжал спрашивать Никитин. «Нет таких людей, я не знаю», — был ответ. Больше говорить было, в общем-то, не о чем. Никитин отключил связь и повернулся к Гурову, сидевшему за соседним столом. «Могу сказать, что моя линия оказалась пустышкой», — сказал он. «Я разыскал Алексея полтора каш в катере, но толку от этого не было никакого. Да, он знал Людмилу Черкасову, когда она жила в Белогории, но денег ей не давал и не знает никого, кто мог бы дать ей такие деньги». «А у вас как?» «У нас немного успешней», — отвечал сыщик, не поворачиваясь. Все его внимание было приковано к экрану. «Я получил кое-какую информацию об одном человеке, живущем в Суходольске». «И откуда вы ее получили?» — продолжал спрашивать Никитин. «Может быть, тоже из Катра? «Нет, из более далекого места», — отвечал Гуров. «Я получил свои сведения из Мексики». «Вы шутите?» — не поверил капитан. Гуров покачал головой. «Вовсе нет. Из далекой латиноамериканской страны мне сообщили массу интересных сведений о похождениях одного нашего земляка. Для получения полной картины нужно уточнить несколько деталей. Так что теперь мне потребуется съездить в короткую командировку». «Неужели в Мексику?» — восхитился Никитин. «Нет, это будет слишком далеко для меня». — заявил Гуров. — И накладно для родного министерства. — Да я же тебе еще в Пельменной говорил, куда собираюсь. — В Нижний Новгород. Проверю там кое-какие сведения. Надеюсь, обойтись одним днем, так что уже послезавтра вернусь в Суходольск. И на этом наше расследование закончится. Возьмем преступника тепленьким, подготовим уголовное дело, и я смогу вернуться домой, в Москву. — Значит, вы уже знаете, кто совершил все эти убийства? — спросил капитан. — Пока что не могу этого сказать, — отвечал сыщик. — Я только догадываюсь. Но поскольку этот человек относится в вашем городе к группе уважаемых граждан, я пока что не буду делиться с тобой своими подозрениями. Вот вернусь из Нижнего, буду знать наверняка, и тогда уже все скажу. — Может быть, хотя бы намекнете, о ком речь? — умолял Никитин. — Клянусь, я никому не скажу. «А если ты никому не скажешь? Какой смысл с тобой делиться моими подозрениями?» — рассуждал Гуров. «Нет ж, капитан. Подожди пару деньков. Тогда все будешь знать».